Марета Прюцхеле. Марета Прюцхеле родилась в 1965 году. Как автор дебютировала в 1990 году сборником рассказов Всё больше покоя, после чего написала множество произведений в разных жанрах. Активно экспериментировала с литературной формой и горизонтом ожидания читателя. В частности, в 2008 году Прюцхеле издала первый в истории датской литературы роман SMS. «Мне кажется, я тебя люблю». В 2011 году под псевдонимом Лив Мерк вышел айпет-роман «Похороны». В 2017 году Брюц Хелли получила премию «Золотой лавровый венок» за роман «Красота нации» 2016. Последний роман «Нора» 2019 написан по мотивам кукольного дома Ипсена. В данной антологии читатель может ознакомиться с фрагментом романа «Похороны». Для нас не было ничего невозможного. 2018. И рассказам Галактика. Для нас не было ничего невозможного. Фрагмент романа. Они решили отмечать Рождество у бабушки и дедушки Мерля после того, как Герда съездила туда и убедилась, что инвалидная коляска проходит двери Хусумвольской церкви. А Эрлинг несколько раз настоятельно подчеркнул, что сложности, связанные с поездкой до Тинкберга, ничто в сравнении с необходимостью заниматься тут всеми приготовлениями. Анна сказала, что всем им было бы проще, если бы она умерла, и что она прекрасно понимает смысл его слов. Его мама готовит лучше ее Анны. Эрлинг ответил, что это, наверное, в порядке вещей, да, у его матери больше сноровки в том, что касается датского Рождества. И Анна разревелась и рыдала до тех пор, пока вдруг не вспомнила, что ее, Анина рождественские пончики, были куда вкуснее, чем у всех остальных, и Эрлинг вынужден был это безоговорочно признать. Тогда она тоже согласилась, что разумно отпраздновать Рождество в гостях, и они каждый вечер ели пончики в течение последних пяти дней вплоть до 24-го числа. 23-го Мерли докатила маму в инвалидной коляске до центра, пока Эрлинг ездил к клиенту в пригород, в Харрисковен. Анна нашла для него в магазине мужской одежды шарф шотландскую клетку, а Мерли купила ему на карманные деньги жестяную коробку табака «Скёльт Бурне». На уроке труда Анна вылепила на гончарном круге и покрыла глазурью три кружки, написав на них, соответственно, «папа», «мама» и «клара». Еще до смерти Миндена... успела смастерить три подставки под горячее, склеив несколько дощечек. Она выжгла на них буквы К, Г и Л, и цветочек рядом с каждой из них, так что теперь у нее для каждого было что-то милое. Вечером в канун Рождества Мерли надела свои джинсы с бархатной окантовкой, коричневую водолазку, поверх нее связанную крючком жилетку и почувствовала себя суперстильной. Клара сердит и ворчала, потому что Анна, Заставила её надеть что-то менее мешкообразное, чем обычно. Мерле вполне понимала Клару, поскольку в брюках и блузке с рюшками, какие носили в те годы, когда Анна была молода, Клара выглядела как дети в республике Биафра, одетые в европейский секонд-хенд. Её груди выпирали из рюбек как тушки кур, которым свернули головы, но Анна заявила, что единственное, к чему будет приковано внимание людей, это чудные глаза Клары. Шел снег, когда они после обеда выехали из дома. Сперва они ехали по Хойфолдвенге, Рисковлениен, потом пересекли Харисковен, и везде ощущалась торжественная атмосфера с зажженными огнями в садах и людьми возле автомобилей и гаражей. Они складывали подарки в багажнике и на задние сидения. Небо нависало над машиной тонким белым куполом и осыпало снежинками и обнаженные деревьями. А возле кильды бакена рыжая белка перебежала через дорогу прямо перед ними. Эрлинг сказал, что это был гном, и Мерли сделала вид, как будто поверила. Они доехали до церкви, где их ждали Гари и Герда. Гари подмигнул Мерле правым глазом. Он всегда подмигивал правым глазом, потому что через левый тянулся длинный белый шрам, полученный им в тот самый день, когда он запал на Герду. Как он сам говорил, произошло недоразумение. Он просто перепутал глаголы запасть и упасть. И впервые увидев Герду, упал с велосипеда и ударился о поребрик. Было как-то странно ходить в церковь, где ты совершенно ни с кем не знаком, но всё стало проще, когда Герда села рядом с Мэрли, притянула её к себе и обняла своей длиннющей рукой так, что Мэрли почувствовала себя защищённой, обдавая мая герковатым дыханием бабушки. Все так красиво пели, и Эрлинг был доволен тем, что пастор был немногословен. Им не пришлось выслушивать занудное наставление в такой светлый праздник. Предчтенник ещё только приступил к чтению завершающей молитвы, а Герда уже подталкивала их к выходу, поскольку не могла положиться на то, что лис, оставшаяся дома присматривать за уткой, не занимается вместо утки своей персоны. В Тингберге в окнах тоже горели свечи и огоньки, и были видны рождественские сердечки, а в таунхаусе, перед которым они припарковались, почти все окно занимало сплетенное Гердой сердце. Гарри подошел к входной двери и вставил ключ в замок, пока остальные выгружали из машины подарки и Ану, но когда дверь открылась, оттуда повалил дым. Герда стремглав метнулась на кухню, а Гарри тем временем орал на лис, дрыхнувший на диване, пока она не проснулась с очумевшим видом. К счастью, утка подгорела не вся, только крылышки, остальное, как выразилась Герда, приготовилось в самый раз. И Эрлинг принялся разрезать утку, пока Герда обжаривала картофель в сахарном сиропе и подогревала маринованную красную капусту. Гари открыл дверь на выложенную плиткой террасу. Напротив росла яблоня, которую по распоряжению Герды он украсил рождественской гирляндой, хотя считал, что неразумно тратить деньги на такие глупости. Клара и Мерли переместили Анну на диван, где она восседала как тесто, намеревавшаяся подняться над всеми присутствующими и оглядывалась по сторонам с видом сбитого с толку человека. Создавалось такое ощущение, что богослужение заставило ее забыть о том, где она находится. Рот Анны перекосился на бок и Кларе каждые две минуты приходилось вытирать ей слюну в уголках губ. На стульях вокруг нарядно накрытого стола с красными салфетками в бокалах были рассажены вязаные гномы размером с настоящих детей, а под потолком тут и там тоже раскачивались и карабкались гномы. Мэрла пошла на кухню, где получила задание наполнить отваренные яблоки красносмородиновым желе. Она втыкала чайную ложечку как лопату в красновато-цвету массу, вырезая фрагмент желе соответствующей формы. И теперь этот кусочек был готов дрожать и колыхаться своей красной массой в углублении, сделанном в яблоке. Потом в гриль они надолго отправили запечённую свинину, чтобы шкурка получилась с румяной корочкой, а потом, потом приготовления были завершены, и можно было переместить гномов со стульев на диван и самим сесть за стол, у которого раздвинули столешницу так, что теперь он занимал практически всю гостиную. И Клэр, Мерль и Лиз пришлось пролезать под ним, чтобы сесть на свои места. Анна настаивала, чтобы они прочитали перед едой молитву, ведь был соченник, однако Лиз полагала, что пусть уж тогда это будет отрывок из Капитала. Эрлинн сказал, что неплохо бы помнить об окружающих, даже если ты сам коммунист. Анна высказала мысль, что христианство и коммунизм, наверное, восходят к одной основной идее, и что разница между ними сводится к сложенным в молитве рукам. И тут она действительно сложила руки и произнесла слова Иисуса: Азм есть хлеб животный. И тогда Ли в свою очередь подняла руку с со сожжённым кулаком, сказав: Пролетарии всех стран соединяйтесь. Вам нечего терять, кроме своих цепей. Но тут Гари предположил им обеим забыть на сегодняшний вечер про свои дурацкие идеи. Ана, брызгая слюной, возразила, что на самом деле это уже чересчур в сочельник называть христианство дурацкой идеей. И Герда вмешалась в разговор и сказала, что Гарри не имел в виду ничего обидного, после чего Гарри не сказал больше ни слова. Эрлинг налил всем шнапса, и они чокнулись за Рождество, за Иисуса и Карла Маркса. Мерли и Карли налили красного лимонада, поскольку Герда считала, что в этот вечер красный лимонад гораздо уместнее желтого. Взрослые продолжили пить шнапс, У Герды не было никаких идей насчёт более подходящего напитка под утку, а стопка шнапса беспроигрышный вариант. Всё было удивительно вкусно, причём вкусно в соответствии со всеми рождественскими канонами. Мерли ела, пока не почувствовала, что сейчас лопнет и пила лимонад, громко при этом рыгая, от чего Герда испытывала за неё гордость, а Ани было мучительно неловко. А вот у Клары, к сожалению, болел зуб, и она могла жевать только крошечные кусочки. Эрлинг и Лиз высказали мысль, что зубная боль может утихнуть после рюмки шнапса. Лиз рассказала, что после Нового года приступает к работе помощником воспитателя в детском саду, где детей каждый день вывозят на автобус на природу. Эрлинг еще в машине предупредила Анну, чтобы не вздумала комментировать хиповые идеи Лизы, потому что хотя они и были полной чушью, не стоило портить вечер. Поэтому никто не прореагировал. когда Лиз выкладывала, как она сколотит социалистическую ячейку из детей в садике. Пока Герда не была в комнате, она добавляла миндаль в традиционный рождественский рисовый десерт, Гарри наконец поставил на стол бутылку портвейна, что показалось Ане примилым после всего выпитого шнапса. Они усушили две бутылки, и, наверное, по этой причине она запела. И вот они уже хором затянули. Зеленая верхушка ели сверкает Рождеством. А Герда тем временем принесла чистые тарелки и поставила на стол красивую стеклянную вазочку с десертом. Прежде чем сесть за стол, она достала ещё одну бутылку портвейна, поскольку первую уже прикончили, а Рождество нужно было отметить, как следует. Гари был с ней в этом солидарен. Все положили себе по полной ложки нежного десерта, настолько нежного, сказала Анна, что было бы не лишним повзбивать сливки вдвое дольше. Но таким уж он вышел. и не надо искать добра от добра, посчитали остальные. Эрлинг, возя ложкой по краю десерта, пытался заглянуть в вазочку, и все стали кричать, что так нечестно. С первого раза целый миндальный орешек не достался никому, и пришла очередь снова пустить вазочку по кругу. Наконец десерт был съеден, но никто так и не сознался, что ему достался орешек. Все с удивлением переглянулись и спросили Герду, не забыла ли она положить орех в рис, и она ответила... что с таким же успехом она могла забыть вставить с утра свою искусственную челюсть. Тогда Гарри открыл рот и сделал вид, как будто вытаскивает передний зуб. Но это был миндальный орех, и Гарри он достался в первый же заход, поэтому Герде пришлось дать ему пару тумаков, отправляясь на кухню за марципановым поросенком. Гарри тоже как следует шлепнул ее несколько раз по заду или спросил, а не могут ли они вести себя хотя бы немного пристойнее. Герда парировала, что она вроде слышала, как Лис ратовала за сексуальность, нескованную запретами, и Лис подтвердила, что да, однако же не случай с пожилыми людьми, но что Гарри с Серлингом громко расхохотались, а Анна спросила, обязательно ли вести себя так неприлично за рождественским столом. Потом Лис, Мерла и Клара пробрались под столом в обратную сторону и пошли на кухню мыть посуду. Эрлинг помог Ане перебраться на диван, а она всхлипывала и говорила, что ей так жаль превратиться в обузу. Но тут Лиза принесла полную вазочку сладостей, марципан, нуга, сухофрукты в шоколаде, и она забыла о том, что она всем в тягость. Эрлинг сел рядом с ней, закурил трубку. Гарри потихоньку улизнул в спальню, и когда дети, перемыв, вытерев насуху и расставив по местам посуду, вернулись в гостиную, стол уже сложили, И теперь между ним и диваном возвышалась рождественская елка, украшенная с зажженными свечами, синими и красными шарами и белыми картонными гирляндами-гармошками. Аня и Эрлинг стали сидеть на диване, он обнял ее за плечи, и они подпевали остальным водившим хоровод вокруг елки. Спели «Родился в Вифлееме младенец, счастливое Рождество, и я видел, как зацвела роза». Ведь без последней Рождество было для Анны не Рождество. Она запила на Гренландском и не смолкала, пока Эрлинг не напомнил ей, что они в Дании. Герда пела громко и фальшиво, перекрывая более скромные голоса остальных, забывая при этом слова и глушительно хохача. Гарри проорал: "Вот опять Рождество!" и выбежал через дверь террасы в морозную мерцающую звёздами ночь. Эрлинг тоже вскочил с дивана и выбежал за ним. И Анна, которой всё равно пора было отлучиться по нужде, Была этому рада. Гари с Эрлингом разгуливали по улице под окнами пентхаусов и натолкнулись ещё на две семьи, которые тоже распевали вот опять Рождество. А потом они все взяли за руки и трижды проскакали в припрыжку вокруг большого каштана, росшего позади домов. Потом опять разделились на семьи и снова сомкнули ряды, крича друг другу: "Хороших вам рождественских дней!" Когда они вернулись в дом, у Анны был такой вид, как будто она только что плакала, слюни текли у нее по подбородку, но она ничего не сказала, и взрослые бессиленно попадали на диван и стулья. Мерли и Клара сели на пол возле елки. Им дали еще по стакану красного лимонада, а Гарри откупорил бутылку вишневого литера, которую ему подарил на Рождество один из клиентов. Теперь, наконец, пришла пора открывать подарки. Доставать их из общей кучи и раздавать, как всегда, и, как всегда, Досталось Кларе, это было несправедливо, но уже стало традицией, уютной и комфортной. Взрослые обрадовались своим подставкам под горячий. Герда сказала про выжженный цветок, что никогда еще не видела такой красоты. Анна заверила, что теперь будет пить исключительно из кружки со своим именем. Мерла получила калькулятор, его подарила и Анна, пазл и свитер, связанный Гердой. Но Гарри... Герда и Лиз подарили Мерли и Кларе по кассетному магнитофону, и этот подарок, конечно, был вне конкуренции. Эрлинг сказал, что на его взгляд это перебор, но Гарри возразил, что если человеку нельзя баловать собственных внуков, то что ему тогда вообще можно? Лиз записала Мерли и Кларе несколько пленок, но им пришлось пообещать Герде, что они начнут слушать кошачий концерт, который они называют роком не раньше, чем вернуться домой. Когда все получили свои подарки и распаковали их, Гьерда бросила в сторону Гари оскорблённый взгляд, попросила Клару взглянуть на всякий случай ещё разузик, вдруг она что-то не заметила. Или я, может быть, не заслужила подарка? спросила она в ответ на уверение Клары, что под ёлкой не осталось ничего, кроме опавших иголок. Это всё потому, что ты постоянно его пилишь, сказала Анна. Ну, протянул Гари, не преувеличивая, она не так плохо. Он неторопливо поднялся, подошел к полкам и стал выдвигать подряд все ящики, искать за книгами, промочая себе под нос, что где-то же он здесь, черт возьми, положил маленький сверток. «Может, это кольцо?» — предположила Герда. «Такие коробочки легко теряются. Наверное, лежит в машине», — сказал Гарри. Он надел деревянные башмаки и открыл входную дверь. Им было слышно, как он вышел на улицу, но, судя по доносившимся звукам, он звонил к соседям. Герда налила себе приличную порцию вишневого ликера и выпила залпом. «Мужчины», — сказала она, — «главное не показывать им своего разочарования, какой бы номер они не откололи». С улицы послышался звук шагов и вошел Гарри. На руках он держал щенка, кокер-спаниеля в рыжеватых подпалинах, уши которого свисали вниз через руку Гарри. Герда, Клара и Мерли хором завизжали. Эрлинг под игвизг сказал, что это, черт побери, не дурно, Алис заявила, что ей это обидно, поскольку Гарри решил заменить её щенком теперь, когда она от них съехала и живёт отдельно. Герда взяла щенка на руки и прижала его к себе. Схлипывая и качая его головой, всё в ней дрожало и трепетало. Она подняла его повыше, хорошенько рассмотрела и заявила, что раз он такой лохматый, то пусть зовётся Дирк, в честь актёра. И Гарри согласился, сказав, что против такого имени ничего не имеет. Я таки побаивался, что ты назовешь его Танкерей по марке Джина. На столе появилось печенье, но ликер и портвейн уже весь выпили, поэтому опять настала очередь шнапса. Гарри заснул в кресле, а Герда, держа дирка на коленях, запела счастливо, и мы наблюдаем, как благословенный день грядет, и песик лежал очень смирно. Ли сказала, что это уж точно какафония, и Герда запустила в нее марципановым поросенком. Анна спросила, не пора ли ехать домой, потому что у неё просто больше нет сил. Мёрли пригляделась к ней, лицо на угрозило расплыться, утратив отдельные черты. Эрлинса проводил всех четверых до машины после того, как Мёрли по меньшей мере 100 раз погладила щеночка по ушкам. Они снова оказались в поскрипывающей от мороза ночи, под ногами лежал тонкий слой снега, а над головой блестели звёзды, и свечи горели почти во всех окнах. Тут На улице появились какие-то люди с подарками в руках. На них были надеты шапочки гномов, и все приветствовали друг друга так, словно не были совершенно чужими людьми и желали друг другу хорошего Рождества. И это был, подумала Смерли, когда она укладывалась на ледяном заднем сиденье пристроев Голову на колени Клари, лучший вечер в её жизни. Галактика На самом краю галактики, носящей название «Око Саурона», по той причине, что она напоминает злое око из ластильных колец, кучка существ, состоящих из темной материи, приближается к белому карлику, который скоро взорвется. Они перемещаются в шестом измерении, следовательно, невидимы. Хотя, в принципе, это не важно, поскольку никто ни за кем не наблюдает. Здесь нет глаз, нет ушей. только волнообразно ничто сквозь которое с лёгкостью скользят эти тёмные существа. Они зародились спустя миллисекунду после большого взрыва и невидимы глазу, составляют где-то так процентов 90 всей вселенной. И хотя они не менялись с момента большого взрыва, они беззаботно пользовались энергией, полученной ими на день рождения, забавлялись, отправляясь в прогулку. по дальним галактикам, побывали в экзотических зеленых и лиловых газовых туманностях, с дикими воплями покатались по кротовым норам, как будто это парк аттракционов, и не раз устраивали пикник в местах, где пролегают горизонты событий. Некоторые в результате всех этих забав сохранили лишь жалкие остатки энергии, другие растрачивали себя скромнее и все еще обладают кое-каким ее количеством. Но за... 49 миллиардов лет уровень энергии у всех у них постепенно упал. Они напоминают груду мобильных телефонов, лежащих на земле в сумеречном лесу где-нибудь на острове Оттоя. На дисплее мигает значок заряда. Осталось его 20%, а зарядное устройство, к которому можно было бы подключиться, не близко. Белый карлик, к которому они направляются, стал настолько массивным, что скоро взорвётся. излучая невероятное количество энергии, которую наши образованные темные материи существа смогут использовать для подзарядки. Все, что им нужно, оказаться поблизости от сверхновой в то мгновение, когда она взорвется. В нужное время в нужном месте. И это во Вселенной, где время и место величины относительные. Не только время, истекшее с момента Большого Взрыва, представляет собой проблему. Не все ладно и с самой Вселенной. Вокруг существ, образованных темной материи, витает странное нечто, предназначение которого им не особо ясно. Они называют это темной энергией и раздражает в ней то обстоятельство, что она заставляет Вселенную расширяться все быстрее во всех направлениях. В результате очередные взрывы сверхновых, и вспышки гамма-излучения происходят так далеко друг от друга, что на путешествие туда с целью подзарядиться уйдет практически вся энергия, которая осталась в запасе у тёмных существ. И они горят желанием найти решение этой проблемы, но тёмная энергия не такая, как они. Она тупая, как пробка. Они не могут ни договориться с ней, ни откинуть время. Наши тёмные друзья воспринимают друг друга как цвета. Те из них, у кого энергии осталось меньше остальных, излучает красные волны, а те, у кого её больше, чем у прочих, синие. Они используют цвета вместо имен, рассказывая друг другу истории, сплетничая друг про друга. А в бездонной вселенной нет недостатка в долгих темных вечерах, в которые можно посудачить. Темно-бирюзовый, темно-лиловая, темно-темно-красный, темно-красный – топаз. Их разговоры, естественно, не в буквальном смысле разговоры. Они не говорят, а коммуницируют. Все равно, что кто-то из нас занес бы палец над дисплеем мобильного, думая набрать чей-то номер, а лицо собеседника уже тут как тут, на экранчике. Ты не успел еще и на кнопку нажать, а он уже говорит тебе, ты обо мне думал? Красные существа, у которых осталось не так много энергии, больше остальных горят желанием вовремя успеть к взрыву сверхновой. Но в то же время они и самые медленные из всех. Они путают дорогу, сворачивают не туда или плутают в кротовой норе, по которой хотели срезать напрямик. Тёмно-бирюзовый, самый харизматичный в этой компании, он считает себя умнее остальных и поэтому полагает, что в силу естественных причин он тут самый главный. Однако единодушия в этом вопросе нет. Тёмно-бирюзовый подгоняет тёмно-тёмно-красного с ошалевшим видом вываливающегося из кротовой норы. Тёмно-тёмно-красный посылает ему в виде ответного сигнала взрыв бешенства. которую его близкая подруга тёмно-лиловая пытается смягчить, объясняя тёмно-бирюзовому, что на подобный всплеск ярости у тёмно-тёмно-красного при всём желании не хватило бы энергии. Но её друг ерится от этого ещё больше. Мысли в виде электрических импульсов волнообразно перебегают от одного к другому и обратно. Тут тёмно-красный топаз, любящий задать вопрос, На самом ли деле темно-бирюзовый идеальный вариант лидера или, возможно, другие кандидатуры, кричит им, что у них общая цель, которая должна их объединять, и нет смысла ссориться по пути к ней. Темно-бирюзовый отвечает, что именно это он и пытается делать, но темно-темно-красный слишком туп для того, чтобы это уразуметь. В ответ на что получает сигнал от темно-темно-красного, что тот не вчера родился. Больше темно-темно-красному никто не возражает. Темно-лиловая подплывает к приятелю, отвлекает его рассказом о том, как она побывала на планете голубого цвета и обнаружила, что на ней можно создать жизнь. А если она способна создать жизнь, то она ведь может создать ее таким образом, что эта жизнь закончится новым большим взрывом. Им не придется постоянно мотаться из конца в конец. Она передает информацию о таких вещах, как нейроны, руки, генератор, частиц, так она их называет. Это звучит настолько убедительно, что тёмно-тёмно-красный забывает про охватившую его злость. Существа из тёмной материи сообчасо скальзывают из шестого измерения в четвёртое, где всё предстаёт более реальным и зримым. Теперь они уже видят его белого карлика. Он состоит из кислорода, магния и неона и распространяет вокруг себя пульсирующие кольца световой энергии. Он похож на яйцеклетку, ждущую, чтобы её плодотворили, но на самом деле он в скором времени превратится в кучу железных обломков и образованный газами туман. Они успели вовремя и могут расслабиться. Тёмно-бирюзовый начинает читать лекцию о белых карликах. Его никто не слушает. Тёмно-лиловая шёпотом продолжает коммуницировать с тёмно-тёмно-красным про своё мистическое видение. Нам не достаёт, вздыхает она, способности перемещать предметы. Мы можем только перемещаться сами. Темно-темно-красный шепчет ей в ответ, что она гений, и проплывает над ней, ласково ее коснувшись. Темно-лиловый кажется это настолько восхитительным, что время и пространство перестают для нее существовать. Белый карлик понемногу начинает менять цвет. Темно-красный топаз собрал всех в кружок около себя, вызвав недовольное ворчание темно-бирюзового, которому кажется... что это было его привилегией. Суперновая звезда пульсирует прямо перед ними, и существа сплетаются вместе, чтобы ни капли энергии не просочилась. Темно-лиловая практически полностью погрузилась в темно-темно-красного. И вот это происходит. В ненарушаемой ничем тишине холодная, как лед вспышка молний, начинает расти на суперновой, расширяясь концентрическими кругами, вырывается вместе с излучаемым ею гигантским количеством энергии сплетения существ и наполняет их тёмную материю новой энергией. Вспышка света после взрыва длится 3 1/2 земных часа, и существа из тёмной материи всё это время всасывают в себя энергию, как будто они лежат на пляже, загорают и едят мороженое. Потом вспышка начинает уменьшаться в размерах. Всё выглядит так, словно белый карлик делится на двое. И белое свечение исчезает в пустеющей теперь середине. От карлика начинает расходиться множество зелёных спиралей, и существа из тёмной материи спешат ретироваться, пока он не превратился в чёрную дыру. Они собираются в золотого цвета галактическом рукаве на расстоянии в несколько сотен световых лет от карлика и рассматривают друг друга. Заметно, что они подзарядились новой энергией. Только темно-темно-красный по-прежнему темно-красного цвета. У многих же появились синие вкрапления, а лиловая большей частью переместилась из красной части лилового спектра в синюю. Однако большинство жалуются, что путешествие дало меньше, чем они ожидали. Так не может дальше продолжаться, вздыхает темно-красный, баклажанный. Суперновые взрываются все дальше и дальше. Существа в целом падают духом. Этот слово берёт тёмно-тёмнокрасный. Нам нужен новый большой взрыв, посылает он сигнал остальным. Они хохочут. Тёмно-берёзовый шлёт саркастические мысли. "Слышь, ты ничего лучше не придумал. Какой смысл у этих мыслей?" "Это значит, нужно, чтобы кто-то мог строить", настаивает тёмно-тёмнокрасный. "Кто-то, у кого есть нейроны". Тёмно-лиловый отплывает чуть в сторону и внимательно на него смотрит, на напряжённо ждёт, упомянет ли он Что это ее идея? Остальные отвечают темно-темно-красному мысленными издевками. Никто даже не слыхивал о таком, это просто куром на смех. Для этого этот кто-то должен уметь думать, посылая сигнал темно-бирюзовый. «Думать, да», — отвечает темно-темно-красный. «Совершенно очевидно, что на это способны темно-лиловые я. Мы нашли планету, где может зародиться жизнь, и тогда мы можем создать существо, состоящее из нескольких частей». существо способное управлять вещами извне. Руки и генераторы частиц, так мы называем то, что хотим создать. Никому непонятно, о чём ты посылаешь сигнал тёмно-бирюзовый. Говорит за себя отвечает тёмно-тёмно-красный. Тут много кто понял, что я имею в виду. Никто не реагирует. Тёмно-топазовый выдвигает предположение, что тёмно-тёмно-красный повредился при подзарядке. Ну что, убедился? посылает сигнал тёмно-бирюзовый. Никому, ничего не ясно. Тёмно-лиловая, скользящим плавным движением возвращается к тёмно-тёмно-красному и погружается в него. Пошли. Шлёта на ему сигнал. Займём эту планету вдвоём. Зачем они нам сдались? Мы вдвоём создадим того, кто без устали будет генерировать идеи.